приставания Сашки Терентьева. И как раз в этот самый момент открылась без стука дверь, и Сашка, пьяный в дым, еле держащийся на ногах, ввалился в подвал к Малаховым. Он стоял на верхней ступеньке, с трудом сохраняя равновесие, но с натужной серьезностью очень пьяного человека. Здрась, пролепетал он, Попытался отвесить общий поклон, чуть не рухнул при этом вниз со всех ступенек, но чистым чудом удержался на ногах. Здравствуйте, Степан Кузьмич! Здрасте, Фросиния Аксентьевна. Очень рад вас видеть!» У него, видно, все расплывалось в глазах. Хозяев он не столько узнал, сколько угадал. Дусю он поначалу не приметил. Она спряталась от него за широкой и доброй спиной Ефросинии. «Здравствуй!» — очень холодно отвечала Ефросинья и передвинула свою табуретку вдоль стола так, чтобы Дусе ловчей было укрыться от его осоловелых, но ищущих тускло-голубых глазок. «Чего тебе?» «Мне... мне Дусю, многоуважаемая Ефросинья Авксентьевна, Иди проспись, ты же ужасно пьяный». — сказала Ефросиния. Мне Дуся требуется, — повысил голос Сашка. — Где предмет моей знойной страсти? Подайте мне сюда мою Дуську, и я моментально уйду. Мне здесь у вас самому противно. — Уходи, Александр, — встал со своего места Степан. — Тебя ж честью просят, как порядочного. Пойди домой, проспись, а завтра тверезой милости просим. Был я вчера у мадам Бычковой. Не пустили к Дусе. Говорят, работает. Ладно, прихожу всего числа. Обратно не пускают. Говорят, Дуся ушедший. Я сюда к вам, с казенного спирюлка, на двух, можно сказать, конках, с пересадкой. Азяб как Цуцикс. Я жажду с Дусей встречи, как соловей лето, А вы мне такое делаете некрасивое атанде. Где Дуська? Я кого спрашиваю? «Нету, Дуси!» «Нету, нету, нету!» — запальчиво крикнула Шурка, глядя на Сашку ненавидящими глазами. «Тебе папа не велел уходить, мамка велела. А ты чего не уходишь? Стоишь, как тумба, а еще большой!» Но Сашка все пропускал мимо ушей. Он настороженно водил своей головой на длинной бледно-розовой шее, как гадюка, который вот-вот обнаружит свою жертву, и увидел таки Дусю, присевшую было к великому Шуркиному удовольствию, на корточке по ту сторону стола. — Дусенька! — засисюкал он, и его острая, как топор, физиономия изобразила высшую степень умиленности. — Дусенька! Предметик мой прелестный! — Уйдите, Александр Теренч! — попросила его Дуся, не поднимаясь из-за стола. — Ну чего вам от меня надо? — Вас же все просят уйти. Дусенька, игриво погрозил ей пальцем Сашка и снова чуть не полетел со ступене. Дусенькас, жестокая с нехорошос. Я к вам со всей душой -с. Я кому говорю, вон, вдруг взвелся Степан и схватил с верстака молоток. Вон, говорю, пьяная твоя душа, раз ты честью не понимаешь. — Хорошо-с, с — достоинством отвечал Сашка, упиваясь своими страданиями, — поскольку меня тут нахально гонят, я пошел-с. Дуся, Дуся, — вдруг перешел он на вы, — видите, Дуся, какие я за вас муки принимаю, ровно как Иисус Христос Божий наш. Не дождавшись от Дуси ответа, Сашка предпринял все от него зависевшее, чтобы гордо поднять голову и по-богатырски расправить плечи. Но из этой затеи ничего не получилось. Он вцепился обеими руками в дверную ручку, мучительно борясь с законом всемирного тяготения, распахнул наконец дверь и не столько гордо вышел, сколько гордо из нее выпал в темноту подворотни. Слава Богу, — облегченно вздохнула Ефросиния. пристанет же человек без всякого самолюбия, чумной какой-то. С минуту в подвале было тихо. Было похоже, что, по крайней мере, на сегодня с Сашкой покончено. Но вдруг тихо, совсем без скрипа, приоткрылась дверь, и в зазор просунулась топороподобная физиономия Терентьева — «Вон!» — зарал Степан таким страшным голосом, что даже Антошину, который в интересах Конопатова заставлял себя держаться в стороне от этого конфликта, стало не по себе. Терентьев исчез, снова стало тихо. Святая икона свирепо поклялся добрейший Степан. Такого человека убить больше радости нету. Его счастье, что он убег. Всерьез в его зловещей клятве поверила только Шурка. Она испугалась, побелела. — Папанечка, родненький, ну его, Сашку проклятого, не убивай его, а то тебя в Сибирь засудят, на каторгу. — Ладно, — рассмеялся Степан, небрежно швырнул молоток на место. — Раз ты и просишь, не буду. Все рассмеялись. Обстановка разрядилась. Даже Дуся, которой было совестно, что весь сыр-бор загорелся из-за нее, попробовала возобновить прежний светский разговор насчет весенних мод. Вы только представьте себе, Ефросинья Аксентьевна, продолжала она, по-прежнему стараясь не глядеть в сторону Антошина, прелестное такое платьице, крем кружева на розовой подкладке. Сзади юбка образует три валана, пояс из широкой-широкой розовой ленты, на правом боку опускаются сразу двумя концами, и те концы внизу завязаны прелестным таким бантом а рукава кружевные из двух частей, и они зашнуровываются узенькой черной бархоткой, а у самого локтя заканчиваются чудненькой такой буфой из шелкового муслина. — Скажите, пожалуйста, до чего красиво, — старательно поддерживала салонную беседу Ефросинья, но и ее мысли, и Дусины, и Антошина, и Степана, даже Шуркины — Были сейчас с пропойцей Сашкой. Ушел ли или не ушел? Оставил ли в покое Дусю? Или еще нынешним вечером снова будет донимать ее своими приставаниями? Долго гадать им не пришлось. Вскоре из-за дверей донеслись Сашкины вопли. Сашка бушевал, взывал к чему то сочувствию, клеймил позором всех подряд и Дуську, и Ефросинью, и Степана, и их малолетнюю нахальную Шурку, которая тоже, представьте, о себе слишком уж много понимает, хотя он ее нонешним днем леденцовым петушком одарил. Неблагодарность какая!» Ефросинья молча накинула платок и выскользнула из подвала. Сашка ораторствовал в полумраке. Его слушали, посмеиваясь, несколько брючников, дворник, кухонный мужик, из Зойкиных меблераж с ведром помоев в руке. При виде Ефросиньи Сашка, как опытный оратор, глубоко передохнул и приготовился выплеснуть из себя новый фонтан красноречия. Но Ефросинья обратилась к нему так спокойно, таким задушевным голосом, что Сашку, приготовившегося к крикливым упрекам с ее стороны, поначалу от неожиданности взяла оторок. Александр Терентьич. — сказала она ему словно, и не было всех его недавних безобразий. — Александр Теренич, вы же человек взрослый, уважаемый, с образованием. Обратите на себя внимание, вы же очень пьяные. Пойдите домой, лягте спать, проспитесь хорошенько. Завтра сами меня благодарить будете. — Я уже вам, Ефросиня Аксентьевна, Нончи очень благодарен за вашу ласку — С пьяным ехидством ответствовал Сашка, подмигивая изо всех сил своим слушателям.